Глава девятнадцатая В доме Роров было полно монстров. Они все обернулись, когда вошли кошмары. «Привет», — нервно сказал Слизень. Все уставились на них, потом их узнали, и веселящиеся монстры счастливо загалдели. «Общажный кошмар! Эти парни совсем безбашенные! То, что вы устроили сегодня, было круто!» майк посмотрел на команду и улыбнулся сегодня мы оторвемся как настоящие страшилы аруд же кинулся на танцпол крутясь и вращаясь дон тоже показал на что способен слизень танцевал с девушками из макияжа им похоже нравилась его компания я еще никогда в жизни не тусовался так поздно сказал он им Тут Слизень заметил Салли, который стоял в сторонке и решил вытащить его на танцпол. Салли неохотно сдался и позволил втянуть себя в толпу. Вскоре он танцевал не хуже остальных. Пока команда отрывалась, Майк вышел в коридор. Вдоль стен висели портреты победителей прошлых страшильных игр. И там... На пьедестале стоял кубок, который Роры выиграли в прошлом году. Глядя на золотой кубок, Майк увидел собственное отражение. Вот его истинное «Я». «Я могу победить», — сказал он самому себе. Тем временем Джонни заметил кошмаров на танцполе. Он свистнул и крикнул. «Эй, тише, тихо все!» «А ты мне Рор?» Мы бы хотели поздравить команды, которые смогли пройти так далеко. Давайте дружно поаплодируем ракияжам. Клёвый прикид, девчонки. Девушки оскалились и толпа взревела. "Тише", крикнул Джонни. "Жутко до дрожи". Шепелявые и шипящие, продолжил он, "страшные красотки". После того, как все похлопали, он повернулся к толпе. И наконец, «Команда, потрясшая страшильные игры! Общажный кошмар! Сюда, ребята!» Толпа расступилась, и прожектор осветил кошмаров. «Давайте поприветствуем их!» — закричал Джонни. Кошмары улыбались, но внезапно сверху на них обрушились потоки краски, залив всю группу. Толпа смутилась. Но Джонни заржал. Затем машина выпалила в них конфетти с блёстками, а один из членов Рор опрокинул на них корзину с цветами. «Самые очаровательные монстры в универе!» — завыл Джонни и добавил. «Мягкие игрушки в студию!» Другой член братства дёрнул за верёвку и на кошмаров Свалилась куча миленьких игрушек, щелкнула вспышка, и на фото появились ошарашенные и умилительные лица всей команды. На следующий день унизительное фото появилось на первой полосе школьной газеты. Майк делал все возможное, чтобы поддержать боевой дух своей команды, но это было нелегко. «Не переживайте!» «Никто не читает школьную газету», — сказал он, когда они шли в класс. «Но на улицу-то они все равно выйдут», — простонал Арт. Майк огляделся и увидел, что вся площадь увешана все тем же мерзким фото. Студенты со смехом рассматривали их. Когда казалось, что хуже уже быть не может, Они подняли головы и увидели в воздухе монстра, который вывешивал баннер с надписью «Очаровашки-кошмарики». В довершении всего Джонни и остальные роры продавали футболки и кружки с унизительным фото. Майк разозлился и бросился в бой. «Эй, что вы делаете?» «Хочу собрать денег на благотворительность», — со смехом сказал Джонни. «Немедленно прекрати выставлять нас на посмешище», — выпалил Майк в ярости. Джонни поднял вверх плакат с фотографией кошмаров и сказал, «Да вы и есть посмешище. Давайте будем честными. Вам никогда не стать настоящими страшилами, потому что настоящие страшилы выглядят как мы». Тут он развернул газету и ткнул в объявление с рекламой корпорации «Монстров». Но постойте-ка. Если вы так хотите попасть в корпорацию монстров, у вас есть шанс. Им как раз почтальоны требуются. Джонни и вся толпа заржали. Салли больше не мог этого выносить. Сгорая от стыда, он развернулся и пошел прочь. Удрученные кошмары были готовы пойти за ним следом. «Постойте!» — окликнул их Майк. «Нельзя сдаваться, поймите!» Салли развернулся и крикнул Майку. «Нет, это ты, пойми! Мы лишь позоримся! Хоть как им объясняй, но приличных страшил из них все равно не выйдет!» Кошмары смотрели вслед уходящему Салли. Затем Дон повернулся к Майку. «Мы ценим все, что ты для нас сделал, но он прав». «Неважно, сколько мы будем тренироваться, мы никогда не станем похожими на них». Он вздохнул. «Мы годимся для чего-нибудь попроще». Кошмары поплелись следом за Салли обратно в дом, низко опустив голову. «Эй, ребята!» — в глазах Майка блеснул задорный огонек. «Я все делал неправильно! Мы отправляемся на небольшую экскурсию!»